Глава 13 Вера встает пораньше, чтобы приготовить завтрак и немного побыть наедине с собой. Заметил, что этот час с утра дает ей настроиться на день и подзарядиться. Она готовит завтрак мне и себе, потом в гостиную окна читает книгу или вяжет для ромки теплые вещички. Это так мило. Мои родители все и всегда покупали, причем в самых дорогих и лучших магазинах. К хедмейду я относился с легкой иронией. Зачем? А вот сейчас беру в руки мягкие детские носочки, которые Вера с любовью связала, и в душе тепло. Уже думаю, как бы и себе такие на Рождество попросить. Чтобы не спугнуть, тихо наблюдая за Верой в проеме кухни. Она порхает от холодильника к плите, напевая какую-то мелодию себе под нос. Легкая, милая, естественная. Длинные светлые волосы красиво рассыпаются по тонким плечам. Круглая попка, обтянутая короткими шортами. Манит прикоснуться. Виновен. Подкрутил отопление в квартире. Самому жарковато, но смотреть на такую красотку слишком соблазнительно. С тех пор, как Вера феерично выскочила из ванны вся в пене и одном махровом полотенце, она часто краснеет, ловя на себе мои взгляды. Это мило. Я бы уже с удовольствием пошел в лобовую атаку, но знаю, что Вере пока не до романтики. Для начала надо с разводом разобраться и переписать Ромку на меня». Бесит, что Павел все еще числится его отцом. Еще и шантажировать меня гад пытается тем, что будет ставить палки в колеса. Отказ он от ее сына писать не будет. Мое желание набить ему морду крепнет с каждым днем все сильнее. Вера взбивает омлет, заливает сковородку и убавляет огонь. Наливает себе чашку любимого капучино, проверяет круассаны в духовке. Запах выпечки начинает витать в воздухе, возбуждая мой аппетит. На столешнице вибрирует телефон, привлекая внимание Веры. Она открывает сообщение и замирает. Плечи напрягаются, она дышит интенсивнее. Поскольку стоит ко мне спиной, я выражения лица не вижу, но знаю, там что-то точно неприятное. Тихо иду к Вере, застываю за ее спиной, заглядываю в экран смартфона. «Откуда они у тебя?» – забираю из ее рук смартфон. «Скроллю подборку своих фотографий со Светой». Снимки свежие. Она вчера в этом платье развратно меня возле клиники встретила. Вся цветущая с букетом в руках. Пела что-то о том, что идет в соседнее здание на массаж. Короче, пудрила мне мозг минут десять, на кофе позвала. Прислали, Вера опускает глаза. Оказывается, не просто так бывшая жена последние две недели ко мне липнет в общественных местах. Нас снимают. В груди начинает клокотать от ярости. «И давно тебе такое шлют?» «Периодически». Вера еще ниже голову опускает. Ее щечки начинают наливаться румянцем, нежный голос подрагивает. «Но я не обращаю внимания». «Вот как», — просматриваю остальные сообщения от неизвестного номера. «Помимо фотографий нас двоих, там еще есть вызывающие светины фото в соблазнительных ракурсах и куча унизительных сообщений касательно веренной внешности». Она думает... Что у нас по-настоящему? Я не говорила Свете правду. Ну, что у нас фиктивный брак будет?» Выдыхает совсем тихо. «Говорила?» цепляясь за слово. «Вы встречались?» «А, да», — Вера обнимает себя руками, вся сжимается, не понимая, куда себя деть. «Один раз. Она приезжала сама. Подходила, когда мы с Ромкой на площадке были». «И что говорила?» Старательно сдерживаюсь. «Что у тебя это временное...» Вы постоянно расходитесь, а потом снова миритесь. И совсем скоро тебе надоест, Ромко, и я, и вы поженитесь опять. Твою мать!» – вырывается из меня. Хочется орать трехэтажным матом, но Вера и так выглядит напуганной. Она просто думает, я претендую, а я нет. Вера украдкой смотрит мне в глаза. Бочком проходит мимо меня и поворачивается к плите. Отключая там лет... Делает вид, что увлеченно рассматривает золотеющие в духовке круассаны. «На самом деле», — она пожимает хрупкими плечами, — «я знаю, как выгляжу и все такое. Паша тоже нашел себе другую. Вот. Я не хочу, чтобы ты думал». Вера, обнимая ее за плечи, разворачиваю к себе. Она быстро стирает ладонью слезы, которые катятся по щекам. «Когда ты узнала об измене?» «Когда уходила?» Она мотает головой, пытаясь справиться с эмоциями. Сломленная, но гордая девочка. Увидела их в окно. Они сели в ее машину, целовались там. Господи! Прижимая Веру к себе, телом чувствую ее дрожь и сдавленное рыдание. Этот Павел тот еще идиот. Даже не прятался. О чем он вообще думал? И почему вы все любите стройных брюнеток? Она нервно усмехнулась. Видел я фотки Пашкиных баб. Брюнеток среди них не было. Подружка Верина русая. Преподша рыжая. Значит, это та, о которой мы не знаем. Я к брюнеткам точно остыл, перебирая пальцами верены светлые волосы. Прикрыв глаза, вдыхая аромат клубничного шампуня, который у меня теперь стойко ассоциируется с запахом Веры. И со Светой расстался раз и навсегда. Все эти фото — постановка. прижимая женское тело к себе теснее, успокаивающе глажу ладонью по спине. Заблокируй номер и забудь о ней, хорошо? Платон, — Вера поднимает на меня заплаканные глаза. Я хотела попросить... — О чем? — Ты мужчина? — Очевидно. На моих губах появляется легкая улыбка. — И тебе будет нужна женщина. Верины Бровки собираются домиком. — Когда ты ее найдешь, не бросай, пожалуйста, Ромку. Он к тебе привык. Вера смотрит на меня с такой надеждой, что сердце сжимается до боли, и дышать становится тяжело. Чувствительная, немного наивная, израненная моя девочка. Уж точно у меня будет женщина. Но не какая-то левая, а ты, мать моего сына.